4.04 дня. «Убери оружие», — велел Джо Линкольну Перри. Он слышал много хорошего про детектива Джеффри Толливера из Бермингема штат Алабама, от ребят из УБН. К тому же видео с камеры наблюдения полностью доказывало, что сегодня он никого не убил. А главное, Толливер не собрал вещички и не помчался домой, когда его выпустили из камеры. Джо решил, что ему понравится причина. «Как давно тебя выпустили?» — спросил он. «Меньше часа назад. И ты явился сюда, чтобы взглянуть на машину. Почему?» Когда Толливер заговорил, в его глазах заплясали искорки, которые очень понравились, Джо. Женщину убили выстрелом в живот в тихом переулке и оставили умирать. Мне не предъявили обвинения, не обыскали меня, мой номер или машину, даже не спросили, что я здесь делал и вообще зачем приехал. Тот факт, что меня заперли до того, как заступила вторая смена, которая состоит только из жены шефа, заставляет предположить, что местные ребята не слишком хорошие детективы. «И ты решил поработать», — сказал Джо, который на месте Толливера поступил бы точно так же. Тот кивнул. «Мне ясно дали понять, что моя помощь им не нужна, но, судя по всему, она им очень даже пригодилась бы». «Хорошо, вот что я предлагаю», — заговорил Джо. «Ты закроешь багажник, пока мы не испортили улики на месте преступления больше, чем они уже тут натворили, что будет совсем непросто», — Толливер закрыл багажник локтем. «У нас есть видео с камеры наблюдения, которое полностью доказывает твою невиновность, если им вдруг вздумается снова заговорить об обвинениях», — сказал Джо. «Но мы хотели бы задать тебе парочку вопросов». «Мы приехали сюда из за с ордером на парня, который убил девушку. Нам сказали, что ты думаешь, будто она угнала твою машину, но это ведь не твой «Мустанг». Толливер рассказал про спиленные тумблеры и поделился своей теорией о том, что Антонио отправился за кофе не в то время и не в то место. Нора, вероятно, заметила у меня ключ от «Мустанга», — закончил он. Увидев его машину, подумала, что это моя, и совершила последнюю ошибку в своей жизни. «Первый коп, появившийся на месте преступления, что ты о нем думаешь?» «Полсон?» — вопрос не произвел на него впечатления. «Молодой, похож на радиоантенну, жутко нервничал». «Он нервничал из-за своей молодости или был напуган?» «Думаю, и то, и другое», — Толивер склонил голову на и внимательно посмотрел на Джо сквозь пелену падающего снега. «А что?» Причерт подул на руки, пытаясь их согреть. «Давай поговорим в машине», — предложил он. «В нашей. Мы поведем, ты поедешь с нами, мы спокойно побеседуем». «А куда мы поедем?» «У меня есть три возможных адреса в горах некоего типа по имени Дублет Симпсон, который, возможно, являлся получателем угнанного утром его сестрой Мустанга». «Тут я могу помочь. Миллер Роуд рядом с водопадом, второй трейлер справа. Я слышал, что он мелкий сутенер, который мечтает стать птицей высокого полета. Сдавал в наем сестру и мать». Джо поморщился. «Просто замечательно. Меня уже предупредили, что мамаша из тех, кто начинает стрелять, стоит ей увидеть машину, сворачивающую к ее дому. Ты в состоянии поехать с нами? Я бы этого хотел, но разговаривать здесь, когда идет такой жуткий снег, невозможно». «Нужно двигаться». «Вы ведете себя как человек, который знает больше, чем говорит?» «Так и есть», — не стал спорить Джо. «Одна причина вон там», — он показал на свинцовое небо, с которого падал снег. «А другая заключается в том, что, как я понимаю, копы, которые спутали белого полицейского из Алабамы с черным гангстером из Кливленда, и которым даже не пришло в голову просмотреть пленки с камер наблюдения», снимавших все, что происходило на месте преступления, должны вернуться в город с минуты на минуту. И я подозреваю, что мои шансы уехать отсюда без их эскорта будут ничтожно малы. А учитывая то, что я видел на пленках, мне совсем не хочется, чтобы эти ребятишки сопровождали меня в горы. Но нам нужно выслушать тебя, детектив. Итак, поедешь с нами... «Желаешь остаться здесь или вернуться в номер, принять душ и немного поспать?» «Я не стану тебя винить, денек выдался непростой». «Я поеду с вами», — сказал Толливер, и Джо улыбнулся. Ему очень нравился этот парень. Спор о том, кто поведет, начался еще прежде, чем они добрались до Малибу. Толливер сказал, что за руль должен сесть он, потому что знает окрестности... Джо заявил, что он старший по званию, и неважно, что они находятся не на своей территории, ведь именно у него ордер и инструкции УБН. Линкольн Перри хотел управлять машиной из-за погоды и его предположительного мастерства вождения в подобных условиях. «Снегопад очень сильный и станет еще хуже», — сказал Перри. «Мой отец работал водителем скорой помощи в Кливленде». И «Я научился управляться со снегом и льдом. Я не хочу из-за какого-то южанина, который, скорее всего, теряет сознание при появлении первых снежинок, свалиться в пропасть. А судя по тому, как ты управлялся с тормозами по дороге сюда, Джо, нам потребуется часов шесть, чтобы проехать шесть миль». «Мы бы сюда не доехали, если бы я не соблюдал осторожность». «Господи», — сказал Толливер, — Отдай ему ключи, если это заставит его заткнуться. Джо его слова не понравились. Он ненавидел ездить в качестве пассажира и всегда чувствовал себя неуютно в таких ситуациях. Но ему действительно хотелось поговорить с Толливером по дороге, и он не мог делать записи и одновременно вести машину. Притчард бросил Перри ключи. Только постарайся не изображать Барни Олдфилда. Примечание. Берна Элли Барни Олдфилд, годы жизни 1878-1946, знаменитый американский автогонщик. Первый, кто развил на автомобиле скорость 60 миль в час, 96 км в час. Конец примечания. А это кто? Хором спросили Толливер и Перри. Джо вздохнул. Мальчишки. К тому времени, когда они отъехали от города на 10 миль, Джо понял две очевидные вещи. Джеффри Толливер — отличный коп с отвратительным вкусом в отношении женщин и что снаружи разыгралась нешуточная снежная буря. Снежинки падали с неба так, как бывает, когда оттуда извергаются потоки дождя. То, что происходило, можно было скорее назвать ливнем с грозой, чем снежной бурей, причем снег засыпал землю с головокружительной скоростью. Они проехали мимо всего одного грузовика, в котором на открытой платформе сзади сидел старик и разбрасывал соль и песок из галлоновых ведер. Местные жители попрятались по домам, дожидаясь окончания катаклизма, и дороги по большей части были пустыми. Единственный положительный момент в данной кошмарной ситуации. Погода была отвратительной, трасса еще хуже. Они медленно ползли по извивающейся дороге вверх в заснеженные горы, которые неожиданно стали выглядеть так, будто они относились к семейству скалистых, а вовсе не находились в северной Джорджии. Перри включил приемник, и диктор невероятно удивленным голосом начал сообщать им последние новости. Национальная служба погоды прогнозирует, что в регионах Кливленда и Рима толщина снега достигнет 20 дюймов, местами больше. Примечание. Имеется в виду города Кливленд и Рим в штате Джорджия. Конец примечания. Я держу в руках газету, в которой сообщается, что рекордная цифра равнялась 12 дюймам, и это говорит само за себя. Держитесь подальше от дорог сегодня вечером. Перри выключил радио. Мне тут пришло в голову, что, может, нам стоило сообщить кому-нибудь из местных, куда мы отправились, хоть они все до одного и неприходимые тупицы». «Если у нас возникнут сложности с дублетом там наверху, они не скоро сумеют до нас добраться». «С нами все будет в порядке», — сказал Джо. «Ага. Члены отряда «Доннера» говорили друг другу то же самое». Примечание. «Отряд «Доннера» — группа американских пионеров, возглавляемая «Доннером» и «Ридом», которая отправилась обозом в Калифорнию в мае 1846 года — Из-за серии неудач и ошибок группа задержалась в пути и провела зиму 1846-47 годов в горах Сьерра-Невада. Чтобы выжить, некоторым членам группы пришлось прибегнуть к каннибализму. Конец примечания. Порыв ветра набросился на машину, и их слегка занесло, но Перри выправил ее, убрав ногу с тормоза, и она покатила дальше». Однако Джо ухватился рукой за подлокотник и попытался нащупать ногой тормоз, совсем как чрезмерно нервный инструктор по вождению. Он подумал, что ему следовало настоять на своем и самому сесть за руль. — Ты смотри на дорогу, а Донноры пусть сами решают свои проблемы, приятель, — сказал Притчард, жалея, что зачем-то поспешил покинуть город. Впрочем, спешка объяснялась тем, что ребята из УБН посеяли в нем сомнения касательно местных копов, но при этом не захотели назвать конкретные имена, просто сказали, что у них появились подозрения относительно некоторых из них. Учитывая все это и то, как местные занимались расследованием, единственного человека со значком, которому он сейчас доверял, совсем недавно выпустили из камеры. Нет, не только. А еще его грела мысль о том, что Антонио Чайлдерс где-то рядом. Они проделали долгий путь и оказались посреди жуткого снежного урагана только ради того, чтобы арестовать Чайлдерса, предъявив ему ордер. И пленка с камеры наблюдения, на которой он стреляет в девушку, Чего-нибудь подобного Джош дал долго, очень долго. Это настоящий подарок для суда. Такие улики не просто отправят Чайлдерса за решетку. Он останется там на очень большой срок, если он еще жив. Сидевший сзади, Толливер откашлялся. Видимо, гордость не позволяла ему, как собаке, засунуть голову между передними сиденьями. Джо начал жалеть, что не согласился, чтобы он вел машину. Перри любил скорости и был слишком уверен в себе. Послушайте, сказал Джеффри, раз уж мы в этом деле работаем вместе, почему бы вам не рассказать мне побольше про вашего Антонио Чайлдерса? Вы считаете, что он преступник, который вам нужен, или заложник? И то, и другое, ответил Перри. Возможно, и то, и другое поправил его Джо. На пленке видно, как он пришел и почти сразу же скрылся, но если наш местный источник прав, он был с братом Норы. Если на время забыть про весьма интересную жизнь этой семейки, мы думаем, что дублету Симпсону мог не понравиться вид мертвой сестры. «Кроме всего прочего, она приносила ему деньги», — согласился с ним Толливер. «То есть ты хочешь сказать, что мы, возможно, едем спасать заложника-убийцу от жаждущего отомстить ему садиста?» «Будем надеяться, что нам не встретятся вампы». «Я готов поставить напугливого таунтауна», — сказал Перри. «Примечание. Вампы — зловещие плотоядные приматы, обитающие на планете Ход из фантастической саги «Звездные войны». «Охотятся на глуповатых таунтаунов, которые составляют их основной рацион». Конец примечания. «Вы про племена местных индейцев или что-то в таком же роде?» спросил Джо. «Или про персонажи времен гражданской войны?» «Я не настолько хорошо знаком с историей этих мест». Перри повернулся, и они с Толивером обменялись потрясенными взглядами. Джеффри недоверчиво покачал головой. «Он не видел звездные войны?» Но прежде чем они начали обмениваться мнениями по данному поводу, ветер усилился и с воем набросился на Малибу, который начал отчаянно раскачиваться, задние колеса снова заскользили по льду. Перри сбросил скорость. «Вместо того, чтобы рассуждать про звездный путь, лучше бы следил за дорогой», — сказал Джо. «Войны! Звездные! Войны! Они отличаются друг от друга?» — спросил Притчард, который искренне удивился, подумав, что это объясняет путаницу, возникавшую на протяжении многих лет. У них за спиной возник свет фар. Джо рассчитывал, что это снегоуборочная машина, но фары находились слишком низко, да и машина приближалась невероятно быстро. «Вот сукин сын!» — возмутился Перри. «Придурок собирается меня обогнать в такую-то погоду». «Так пропусти его», — посоветовал ему Джо. И в этот момент на машине, которая ехала за ними, зажглись пульсирующие полицейские огни, окрасив все вокруг в красно-синие цвета. «Это ты так пошутил?» — поинтересовался Перри и остановил машину. «У дороги больше не было обочин, только снежные сугробы по бокам», поэтому он просто заглушил двигатель. «Достань значок», — сказал ему Джо. Но полицейская машина проехала мимо, не останавливаясь. На короткое мгновение они оказались совсем рядом, бок о бок, окутанные падающим снегом и серыми красками, подходившего к концу дня. Впрочем, было еще достаточно светло, чтобы прочитать надпись на дверце «Полицейское управление города Хелен». Довольно скоро машина промчалась мимо, и проблесковые огни погасли. Водитель включил их только за тем, чтобы они его пропустили. Он явно спешил, будто должен был побывать в нескольких местах и встретиться с несколькими людьми, и плевать на погоду. — Похоже, мы находимся за пределами юрисдикции города Хелен, — сказал Перри. «Я скажу вам больше», — вмешался Толливер с заднего сиденья. «Громадная жертва за рулем — это Полсон, тот самый паренек, что держал меня на мушке в переулке между отелями сегодня утром. Вам не показалось, что он гораздо сильнее нас спешит попасть в горы?» «За ним» — Перри посмотрел на Толливера, потом на Джо. Оба одновременно кивнули. Ветер набирал силу по мере того, как дорога поднималась вверх, и в его намерении не входило сдаваться. Пэри ехал довольно быстро, и Джо это совсем не нравилось, но иначе они потеряли бы полицейскую машину из виду. «Есть какие-то мысли насчет того, где мы находимся?» — спросил он у Толливера. «Я не уверен, но думаю, в парке». «В каком парке?» «Юникой Стейт Парк, который находится на территории Чатахуча National Форест, и там же расположен водопад Анна Руби», — Джеффри посмотрел в окно. «Я бы сказал, взгляните, какие тут великолепные места, только сейчас все занесено снегом». «Но мы же не проезжали никаких ворот», — заметил Перри. «Тут нет ворот. Ты просто въезжаешь в парк, и все». Впереди загорелись стоп-сигналы. Полицейская машина из городка Хелен останавливалась. Проезжая мимо, велел Джо медленно опустив руку к пистолету. Когда они проехали мимо, фары Малибу высветили две машины под пеленой неумолимого снега: полицейский автомобиль из Хелен и форт Пикап с включенным двигателем. Вероятно, чтобы внутри работала печка. Он был засыпан снегом, но на теплом капоте быстро таял, открывая длинные полосы краски. «Черный, а не голубой», — разочарованно сказал Джо. «К тому же на крыше прожекторы. Не тот, что мы видели на записи». «Мне говорили, что у дублета Симпсона новый черный форт», — сказал Толливер. «Этот вполне подходит». И что мы будем делать? – спросил Перри, объезжая поворот, за которым дорога резко уходила вниз, и две машины скрылись из вида. Вернемся на колесах или пешком? Если там только Полсон и Симпсон, а голубого пикапа нет, нам придется объяснять. Он не успел договорить, потому что Малибу выехал на лед и заскользил в сторону как будто руль вообще перестал играть какую-то роль. Перри вывернул его и нажал на тормоза, но ни то, ни другое не помогло. Они завертелись на месте, освещая фарами засыпанные снегом ветви деревьев, потом послышался приглушенный звук удара, и машина дернулась, влетев в большой сугроб на обочине. Перри переключился на первую передачу и нажал на педаль газа. Колеса крутились, но без особого результата. «Выруби фары», — сказал Джо. «Вообще все выключи». Тишина, которую нарушали лишь вой ветра и шорох падающего на стекла снега, казалась немного жуткой. «Думаю, вот и ответ на твой вопрос», — проговорил Толливер с заднего сиденья. «Мы пойдем пешком». «Кстати», — сказал Джо, «Барни Олдфилд», «Был гонщиком, который плохо справлялся с поворотами. Может, теперь ты запомнишь его имя?» Он приоткрыл дверь, ему пришлось сражаться с ветром, чтобы распахнуть ее пошире, и она снова не захлопнулась. Издалека доносился громкий рев, судя по всему, водопада, о котором говорил Толливер. «В такую погоду вода очень скоро замерзнет и превратится в острые иглы и кинжалы», «Кливленд, штат Джорджия, сегодня вполне можно было перепутать с Кливлендом штат Огайо». Джо вспомнил свое глупое заявление утром, когда он разговаривал с Луизой, агентом из УБН, и сказал ей, что проблем со снегом у них не будет. «Вот бы она их сейчас видела». Толливер нашел фонарик в задней части машины, Перри собрал дорожную сумку, казавшуюся тогда совершенно ненужной, но сейчас, когда машина застряла посреди дороги, Джо порадовался его предусмотрительности. Он выбирался из машины, когда услышал стон и замер на полпути. На мгновение Притчард подумал, что это ветер, который мечется между деревьями и глухо жалуется на свою судьбу. Но звук повторился, и хотя ветер вполне мог стонать, Вряд ли он стал бы просить о помощи. «За нами!» — сказал Толливер. Он уже выбрался из машины и стоял почти по колено в снегу, держа в одной руке пистолет, а в другой — фонарик. Перри вылез наружу очень осторожно, стараясь не шуметь. Крик послышался снова, и его можно было бы принять за стон раненого животного, если б до них не донеслось одно единственное слово — «Помогите!» Толливер молча отдал Перри фонарик и сделал несколько шагов в направлении стонов. Джо последовал за ним, знаком показав, что они должны разделиться. Тот кивнул и без малейших колебаний сдвинулся в сторону на некоторое расстояние от Пritchарда. Перри остался сзади, готовый прикрыть им спины. Вот так образовав треугольник, они медленно продвигались по глубокому снегу. Сосны гнулись под сильными порывами ветра, стряхивая ледяную пыль на плечи и шею Джо. Она пробиралась под рубашку и таяла, стекая противными холодными ручейками по спине. Голос, умолявший о помощи, послышался снова, но на сей раз прозвучал совсем слабо и тут же замер — Джо уже собрался сказать, что они идут не туда, и Толливер ошибся относительно того, откуда доносился голос, но когда они взобрались повыше, увидел мужчину, подвешенного за одну руку к дереву. Еще пять шагов, и Причард его узнал. Антонио Чайлдерс был прикован наручниками за одну руку к низко нависшей ветке — Его лицо превратилось в кровавую маску, и он болтался на ветке совсем не потому, что его подвесили слишком высоко, чтобы ноги не касались земли. У него были сломаны обе ноги. «Что они с ним сделали?» — спросил Джеффри. «Все, что захотели», — ответил Перри. Джо посмотрел на мечущийся на ветру снег и сгущавшийся мрак и сказал... «Давайте снимем его с дерева и побыстрее уберемся отсюда, пока тот, кто его подвесил, не вернулся». Он бросил Толливеру ключи от наручников, тот поймал их одной рукой, засунул Глок сзади за ремень джинсов и направился к Антонио, собираясь его освободить. «Они не просто так оставили его в живых», — сказал Перри. Джо уже собрался возразить ему, когда услышал какой-то звук, заставивший его обернуться — Он ничего не увидел, но не был уверен, что это имеет значение. В конце концов, дублет Симпсон вырос в здешних горах. Перри подошел, чтобы помочь Джеффри отнести Антонио в машину. Когда они оказались достаточно близко, Джо заглянул в разбитое лицо Антонио и сказал, «Далековато ты забрался от Эдди Роут Антонио». «Рад увидеть знакомое лицо». Чайлдерс, обещавший когда-то убить Джо и всех, кто ему дорог, всхлипнул, как ребенок, умоляя о помощи. — Не волнуйся, — сказал Джо. — Мы приехали, чтобы отвезти тебя домой, в Мэнсфилд. В лесу снова послышался тихий треск, и Джо быстро оглянулся. По-прежнему ничего. Рев далекого водопада, казалось, стал тише, Температура воздуха стремительно падала, и еще быстрее мир вокруг погружался в темноту. Луна пыталась пробиться сквозь тучи, и на снег ложился жутковатый белый свет. Притчард подумал, что он еще никогда так сильно не хотел убраться подальше от какого-то места. — Нам понадобится укрытие, — сказал он. Джо попытался вспомнить главные правила выживания. Оказание первой помощи шло под номером один в списке, но единственным членом их отряда, который пострадал, был Антонио. Однако из них троих вряд ли кто сумеет справиться со сломанными ногами. Так что он решил дать Антонио пострадать немного и двинулся дальше по списку. Следующий важный пункт — это укрытие. «Давайте вернемся к машине, выкопаем ее и уберемся отсюда к чертовой матери», — предложил Джеффри. «Что-то мне не хочется сидеть тут и ждать неизвестно чего. А с дублетом Симпсоном пусть разбираются местные ребята». Никто не стал с ним спорить. Толливер и Пэри потащили Антонио по снегу, и его сломанные ноги оставляли на нем кровавые следы. Они прошли полпути до машины, когда у них за спиной вспыхнули фары — Залив светом снег.